За день до этого. «Мам, Ну ты опять наготавливаешь на полк солдат!» Шестнадцатилетняя Лиза плюхнулась за стол и взяла из вазы яблоко. «Куда нам столько еды?» «Меня завтра весь день не будет, ты же знаешь». Я принялась шинковать свеклу. Это было последнее блюдо из тех, которые я задумала для завтрашнего обеда. На плите уже доваривался рассольник, в духовке запекался картофель с грибами под сыром. В общем и целом, наверное, семья голодной не останется. Знаю, потому и говорю, куда нам столько? Она пожала плечами и принялась щелкать пультом от телевизора. Моя не погода взрослая и рассудительная дочь. В такие моменты мне в голову лезли совсем дурацкие мысли. Я думала, что если вдруг меня не станет, останется та, кто сможет приглядеть за сестрой и Димой. Намекаешь, что обычно все ем я? Не без улыбки уточнила у Лизы и бросила в блендер горсть орехов. К тому же я опробирую новый рецепт селедки под шубой. Если понравится, приготовлю такую на Новый год. А если нет, снова уйдем в классику. Ладно, как знаешь, но мне бы на твоем месте твоих трудов было бы жаль. А ты сделай так, чтобы мне жаль не стало. Заправив селедку под шубой майонезом, я посыпала его измельченными грецкими орехами и, прикрыв салат крышкой, отправила в холодильник. Наверное, в словах дочери была доля правды. На одной из полок до сих пор стояла кастрюлька с гречкой по-купечески. У меня просто рука не поднималась выбросить содержимое в мусорное ведро. «Чего сделать-то?» – уточнила Лиза, когда я зависла над содержимым холодильника. «Проследи, чтобы Дана и папа поели. Скажешь, что мама дала указание. Стащив фартук, я выключила плиту и духовку и выдохнула. Теперь можно было с чистой совестью отправляться завтра на посиделки с девчонками. Фу, будто они меня послушают. Папа вон вообще приходит, когда я уже сплю. А у Даны переходный возраст, ты сама говорила. И все же она еще пока не перестала меня слушаться, я надеюсь. Лиза снова пожала плечами и, поднявшись из-за стола, выбросила огрызок в мусорное ведро. Ладно. Я пойду к себе. По литературе выучить много задали. Так сейчас каникулы ведь. Так все равно задали. На январь. Дочь ушла, а я устала опустилась на стул. В последнее время часто задавалась вопросом, как так вышло, что наши с Димой дети так быстро выросли. Вроде бы только вчера он забирал меня из роддома с одной, а через два года с другой. И вот теперь старшая заканчивает школу а младшая уже думает о колледже. И с этим ничего нельзя поделать. Нельзя просто взять и отмотать время вспять, где я снова буду склоняться над кроваткой Лизы и вдыхать аромат ее волос. И где Дана будет делать свои первые шаги – бежать, падать, подниматься и снова бежать. Все это в прошлом. Нет, я была полностью довольна тем, как сложилась моя жизнь. Любимый мужчина, с которым прожили 17 лет, две чудесные дочери, которых мы произвели на свет. Но порой нет-нет, да накатывала вот такая ностальгия. Или меланхолия. Наверное, всему виной наступающий Новый год, когда в преддверии него оглядываешься назад и начинаешь анализировать, что сделал за прошедшие 365 дней. И все кажется, что чего-то не успел, чего-то не додал родным и близким. Но у него был один немаловажный плюс. Начинался новый отсчет времени, и можно было пообещать себе сделать все иначе. Пообещать и выполнить. На часах было почти 11 вечера, когда я забралась в постель с кучей фотоальбомов и бокалом вина и принялась листать старые снимки. На меня с чуть выцветших изображений смотрели то Дима, то дочери, то все втроем. Фотографий с моим участием было немного. Всегда считала, что я плохо получаюсь на снимках. А сейчас было даже жаль, как бы себе не нравились эти моменты, запечатленные во времени, были бесценны. В дверном замке повернулся ключ, и я, отложив альбомы и выбравшись из постели, вышла в прихожую. Дима как раз разувался и снимал куртку. И мне вдруг так отчаянно захотелось его обнять, что я прижалась со спины, вдыхая морозный аромат улицы и его парфюма. Такой близкий и родной. Чего такое? Выдохнул он тихо, надевая тапочки. Соскучилась просто. Фотки наши рассматривала. А там мы все такие классные. Я отступила на шаг, когда Дима принялся стягивать через голову свитер. Стояла и как дура любовалась собственным мужем. С того момента, как мы с ним познакомились, много воды утекло. Но неизменным оставалось одно. Для меня это был самый желанный мужчина. Я даже не сравнивала его ни с кем и никогда. «А, ясно. Ладно, я в душ». И он просто ушел. И я в очередной раз восприняла это совершенно нормально. Он работает и обеспечивает семью. А я всего лишь занимаюсь хозяйством и воспитываю наших детей. Ну и подрабатываю дома. И, конечно, Дима устает сильно. По крайней мере, в тот момент, когда меня кольнуло уже привычное ощущение, что у нас что-то не так, я поспешила найти этому объяснение. Дверь в ванную он никогда не запирал, чем я и воспользовалась, зайдя следом через пару минут. Дима уже стоял в душевой кабине, разумеется, без одежды. И я почувствовала желание оказаться рядом, обнять со спины, почувствовать обнаженными сосками его горячую кожу. Уже и забыла, как давно мы с ним занимались любовью. И когда просто могли поддаться желанию и безумствам, которые заканчивались неизбежным, мы просто срывали друг с друга одежду и не могли насытиться. «Что?» – с долей злости спросил муж, отодвинув дверцу душевой. «Я хотела спросить, что ты будешь на ужин?» «Ничего, Надь, я не голоден. Пиццу в обед в офис заказали». «Но...» И теперь уже почувствовала себя наседкой. Пришлось быстро замолчать и выйти из ванны. Вернувшись в спальню, я снова забралась под одеяло и налила себе еще один бокал вина. Прислушивалась к звукам, разносящимся по квартире, но все было обычно и обыденно. Шум воды в ванной, приглушенная, едва слышная музыка в комнате дочек, Все занимались своими делами. Вот и мне не помешало бы немного поработать. Но вместо этого я снова взяла один из фотоальбомов и принялась листать. «Не спишь?» – послышался голос Дима через несколько минут. Он вошел в спальню, волосы влажные после душа, на бедрах полотенца. Сколько раз я видела эту картину, и все равно каждый раз не могла удержаться и не залипнуть на мужа взглядом. «Нет». Фотки смотрю, ложись. Я откинула край одеяла и, Дима, стащив полотенце и бросив его на кресло, привычка, от которой я никак не могла его отучить, устроился рядом. Помнишь, как мы тогда на пикник ездили? Ты еще за блесной лазал в камыши, улыбнулась я, глядя на фото. Озеро, солнечный летний день, и удовольствие того момента сейчас казались мне словно принадлежащими другой жизни. Угу! Что угу, Шарапов, забыл, с мягким притворным укором я повернулась к мужу. Нет, спать хочу. Устал чертовски. Спокойной ночи. Он просто отвернулся и заснул, оставив меня наедине с нехорошим ощущением. Может, я не зря чувствую, что все не так, как то было раньше. Может, не стоит делать вид, что все у нас хорошо. Я прикусила нижнюю губу и отложила альбом. Повернулась к мужу и обняла его со спины. «Наверное, я просто придумываю себе то, чего нет. Дима из кожи вон лезет, чтобы у нас с девочками. Все было, а я неблагодарно мысленно его попрекаю». Закрыв глаза, я вздохнула. «Нужно будет на каникулах обязательно выбраться куда-нибудь вчетвером. И ни о чем плохом больше не думать».